Девять. Яна. Разговор с Кириллом оставил после себя странный и неприятный осадок. Что я рассчитывала услышать от него? Что он не может забыть меня и ту ночь? Бред, конечно. Он взрослый, состоявшийся мужчина. Скорее всего, у него есть постоянная любовница. А та ночь лучше будет и правда забыть о ней. Это было всего лишь увлечением, приятным помутнением рассудка, после которого я умудрилась забеременеть. Я корила сейчас себя, что испугалась и не сказала ему о беременности. Скрывать эту ужасающую правду от Саши у меня долго не получится. Да и не смогу я. После рабочего дня я решила зайти в любимое кафе и побаловать себя чем-нибудь вкусненьким. Этот непонятно откуда взявшийся аппетит и частая смена настроения заставляли меня иногда, как сейчас, врасплох. Телефон моей сумочки завибрировал. Я взглянула на дисплей и увидела номер Саши. «Ян, привет. Ты где? На работе? Забрать тебя?» «Нет, уже ушла». «Сижу сейчас в кафе. Ты уже освободился?» Удивилась я. «Он что-то говорил о командировке в другой город?» «Уже вернулся?» «Да, были небольшие дела, но уже в Москве, и очень хочу тебя увидеть. Говори адрес, сейчас подъеду». Саша был на месте уже через десять минут. Заметив его, я расплылась в улыбке. Забота и внимание, которые дарил мне этот человек, давали мне силы. Я и не думала, что есть такие добрые, отзывчивые и порядочные парни среди моих сверстников. На душе стало тоскливо. Когда Саша узнает, что отец моего малыша Кирилл, он наверняка меня не простит. Может быть, ему и не нужно знать? Кому станет от этого лучше? Кирилл дал понять, что его не интересуют обязательства, а ребенок — это всегда обязательство. Саша я разобью сердце и испорчу его отношения с отцом. Как дела, малыш? Саша поцеловал меня в щеку и присел напротив. Выглядел, как мне показалось, расстроенным и уставшим. Уже не первый день. А я с этими событиями в жизни совсем запустила наши отношения, и мне следовало о нем думать, а не о его отце». «Хорошо», — выдвела из себя улыбку. «А ты почему такой уставший? Проблемы?» «Есть небольшие», — грустно отозвался он, а между его бровями пролегла глубокая складка. «Что случилось?» «Соседи уехали отдыхать, и пока меня не было в городе, у них прорвало воду. Теперь ремонт нужен серьезный». Я нанял бригаду рабочих, не знаю, когда все восстановят. Перееду пока к отцу или подыщу что-нибудь на съем. Отвык жить под родительским надзором. «Так долго будет идти ремонт, что необходима новая квартира?» – удивилась я. «Да», – кивнул он, – «месяц или полтора. Я уже давно хотел все сделать по-другому в квартире. Так что все один к одному. Думаю, что в одной из комнат нужно сделать детскую. Как считаешь?» «Правда?» Я ощутила, как в сердце снова кольнуло. Я не хочу его терять. Можешь пожить у меня, если хочешь. Ты ведь почти предложил мне съехаться сейчас. Может, тогда начнем с моей съемной квартиры?» «Уверена?» Он с сомнением сузил глаза. «Не передумаешь потом?» «Нет», — я покачала головой. «Не передумаю». Саша улыбнулся, и в такие моменты у них с Кириллом было так много общего в мимике. Я снова вспомнила наш разговор о высоте. Кирилл этот ребенок не нужен». Он дал чётко понять, что разочарован в семье и браке. А я хотела быть счастливой с Сашей. Да, я обманывала его, скрывая, кто отец моего ребёнка. Всё это было неправильно, выходило за рамки приличия. Но в чём-то Кирилл был прав. Кому нужна эта правда, что у нас с ним что-то было? Ну, раз так, да и дай свои сладости и поехали домой. Я ещё к отцу заехать обещал. Нужно с ним обсудить кое-что. Он хотел работы подкинуть, а нам сейчас деньги лишними не будут, так? Так. Я кивнула. Если Саша думал о нашем совместном будущем, принял меня беременную и относился с таким трепетом и заботой, это ведь говорило о его серьезности намерениях и искренних чувствах. Только вот моя совесть. Мне хотелось немедленно во всем признаться, Саша, но я понимала, что так резко нельзя. Не смогу. Я бы не прочь была спросить у кого-нибудь совета, как мне поступить в этой ситуации. Вот только не было такого человека рядом и мне совсем придется разбираться самой. Мы вернулись домой около восьми вечера. Я приняла душ и переоделась в домашнее платье. Саше кто-то позвонил, он ушел разговаривать на кухню, а я не стала ему мешать. Взяла листок бумаги составила список продуктов на неделю, потому что мне предстояло кормить мужчину ужинами и завтраками каждый день, а не время от времени. Готовить я любила и была очень рада, что смогу проявлять свою заботу о Саше. Включила фоном телевизор в гостиной и присела на диван. Этот день был таким длинным и полным на события, что все, о чем я мечтала, это добраться до кровати и уснуть. Кажется, я задремала и проснулась от того, что почувствовала чьи-то прикосновения. Саша подхватил меня на руки, прижал к себе и понес в спальню. «Извини, я снова заработался», произнес он и поцеловал меня в висок. Его дыхание коснулось моего лица. Я обвела его руками за шею и прижалась теснее. Отвечала на его ласки и поцелую, а сама в этот момент думала о том, что он не заслуживает, чтобы его обманывали. И, узная, как все обстояло на самом деле, его отношение ко мне изменилось бы. «Не поеду сегодня к отцу. С тобой хочу побыть», — хрипло прошептал Саша и опустил меня на кровать. На следующий день я вернулась домой на пару часов раньше, отпросившись с работы, чтобы успеть приготовить что-нибудь особенное на ужин и удивить Сашу. Сколько раз он хвалил меня, что я хозяйственная и готовлю вкусно. Мне казалось, что так хорошо мне еще никогда и ни с кем не было, как с ним. Вся моя решимость поговорить с ним и рассказать, что отец моего ребенка Кирилл, испарилась, будто ее и не было. Конечно, признаться рано или поздно придется, но я оттягивала этот момент. «Яна?» — окликнула меня Нина Филиппова на, на лестничной площадке. Я вздрогнула, заметив женщину. Караулила она меня, что ли? «Ты извини, может быть, я не в свое дело лезу? А чем Саша занимается?» — вдруг спросила она. «Добрый день!» – поздоровалась я с женщиной. «Бизнес у него свой, а что?» – подняла глаза на соседку, ища ключи от квартиры в сумочке. «Какие-то странные люди сегодня крутились возле подъезда и про молодого человека твоего выспрашивали». «Про Сашу?» – удивилась я. «Да, так и спросили. Здесь живет Александр Стоцкий и в какой квартире?» «А что странного, возможно, это по работе?» Я тепло улыбнулась старушке. «Ну, может быть, Яночка, может. Но только на работяг они мало были похожи. А твой Саша вроде приличный молодой человек. Уж я столько повидала за свой век, что людей вижу за версту». «Спасибо», — я улыбнулась, — «передам Саше». Про себя усмехнулась. Вечно эта бабулечка себя детективом мнит.